Издательство Миф, Издательство Миф представляет. Издательство Миф представляет. Максим Котин. Пионеры кремниевой долины. История первого стартапа из России, покорившего мир. Читает Михаил Лукашов. Моему сыну, которому только предстоит покорять этот мир. Предисловие автора «Летом 2017 года я потерял свою суперсилу». Мало кого из нас можно назвать настоящим супергероем, но почти у каждого есть свои сильные стороны. Кто-то без труда перемножает в уме трехзначные числа, кто-то может сыграть полет шмеля на баяне, кто-то бегает марафоны в Арктике, ну а моя суперсила — заключалась в умении спать. Сколько себя помню, стоило мне только принять горизонтальное положение и закрыть глаза, как я тут же отключался, чтобы очнуться только утром. В этом деле у меня был талант мирового масштаба. Ни чашка кофе, выпитая на ночь, ни волнение прожитого дня, ни жесткий матрас не могли повлиять на мой сон. Пока не настало то самое лето, в которое сила... покинула меня. И виноват во всем был я сам. Мне всегда хотелось пожить в другой стране. Получить новый опыт, познать иную культуру, бросить себе вызов, доказать, что я могу выигрывать не только на домашнем поле, но и в гостях. И я переехал в Берлин, совершенно не представляя, во что ввязываюсь. Не скажу, что к тому времени я прошел огонь и воду, но некоторые сложности уже испытал. Учился в университете в одном городе, работал на полной ставке в совершенно другом. Написал первую книгу, каждый день вставая в пять утра, потому что только утром находилось свободное время. Проехал автостопом по Беломорканалу, провел несколько часов на допросе в Следственном комитете и даже снялся в кино. А однажды... В мой пенис засунули катетер, чтобы вытащить сантиметровый камень, пока я сидел, растопырив ноги в гинекологическом кресле. Но это все ничто по сравнению с Берлином. Переезд в Берлин оказался самым тяжелым испытанием за почти 40 лет моей жизни. Я учил немецкий, но не понимал, что мне говорят кассиры в магазине. не мог найти семье достойное жилье и разобраться с элементарными задачами – пропиской, банковским счетом, медицинской страховкой – и разучился спать. В чужой стране любая мелочь от поломки отопления до приобретения проездного на месяц требовала от меня подвига. Совершать подвиги день за днем становилось все тяжелее. Казалось, меня разбил инсульт, и я утратил базовые навыки. выражать мысли словами, строить логические связи, адекватно оценивать мир, основываясь на своем опыте и знаниях. После пересечения границы все мои прошлые достижения перестали что-либо значить. Всему приходилось учиться заново. И, признаться, я начал сомневаться, есть ли мне место в этом чарующем, но непонятном мире. Кажется, этот вопрос сегодня задают себе многие люди, которые родились в России. Каждый, кто стремится покинуть родные пределы, делает это по своим причинам. Кто-то в поисках бытового комфорта, кто-то из соображений безопасности, кто-то в погоне за приключениями. А еще людьми порой движет кураж и амбиции, желание сыграть по-крупному. В современном мире только глобальный успех может сделать вас настоящим чемпионом в любом деле, за которое вы беретесь. К тому же попробовать свои силы в высшей лиге и почетно, и увлекательно. Кто знает, в чем тут проблема? В языке, культурных барьерах, национальном характере или предубеждениях. Но факт остается фактом. Почти все наши эту схватку проигрывают. За пределами России сегодня живет немало тех, для кого русский родной. Но единицы достигают чего-то значительного. Особенно из числа тех, кто пересек границу не в 15 лет, а в 40, и уже состоявшимся человеком. Успех на родине редко конвертируется в успех за ее пределами. Тем летом 2017 года, не в силах призвать обратно свою суперсилу, я часто думал обо всем этом. И вспоминал Степана Пачикова. Мы познакомились почти 10 лет назад, когда я работал репортером в журнале Сноб. Большинству людей он был на тот момент известен как основатель Evernote, популярного американского сервиса для хранения информации, от небольших заметок до фотографий и документов. Программой пользовались миллионы людей по всему миру. Пачиков тогда уже жил в Нью-Йорке и водил знакомство со многими знаменитостями IT-рынка. Если и искать пример нашего человека, преуспевшего там, так это Пачиков. Работая над статьей о Степане, я узнал его личную историю и историю легендарного «Параграфа» компании, которая принесла Степану первый большой международный успех. Он запустил «Параграф» еще в СССР. И чуть ли не все отцы-основатели российского IT-рынка начинали именно там. А в 1991 году компания заключила крупный контракт с Apple. Московский стартап продал легендарной корпорации свою технологию распознавания рукописного текста. Вскоре вся команда, состоявшая из советских инженеров и математиков, переехала в Кремниевую долину и начала строить настоящий американский бизнес. Подбивая подушку в душной берлинской ночи, я думал о Патчикове и о том, что предпринимательство — серьезное испытание само по себе, а параграф появился на свет в таких условиях, которые должны были сделать это испытание непреодолимым. За железным занавесом, в государстве, где коммерческая деятельность считалась преступлением, под грохот танков, идущих на штурм парламента. У команды «Параграфа» не было Netflix, чтобы смотреть по вечерам фильмы на английском и подтягивать язык. У них не было веб-сайтов, на которых они могли бы почитать новости индустрии или статьи о менеджменте. Когда Степан впервые приехал в Кремниевую долину, ему как раз исполнилось 40. И тем не менее, у Пачикова и компании Получилось то, что и спустя два десятилетия крайне редко выходит у российских предпринимателей. Они осуществили чуть ли не главную мечту современного поколения, приехали в Кремниевую долину и оставили ту самую вмятину во Вселенной, о которой говорил создатель Apple Стив Джобс. Как, черт возьми, им это удалось?